Глава 30. 36 шестое Юнеля. Перед рассветом. Кайра. Я злилась так сильно, что едва могла контролировать себя. Злилась на то, как глупо и нелепо погиб жрец. Злилась на то, что оказалась слишком слабой карательницей. Это из-за меня магия странника вышла из-под контроля и взорвался портал. Злилась на то, что и молча оказались непонятно где и могли быть ранены но еще сильнее злилась на то, что осталось с блайнером один на один. Его и так было невыносимо много последние дни, и теперь от одной мысли, что мы неделями будем находиться рядом друг с другом, хотелось взорваться. Наверное, стоило плакать, но я не могла и вместо этого злилась. И затеянный им разговор бесил неимоверно, потому что смысла в нем не было. Он никогда не поймет, какую дань ежедневно взимает с Балара в проклятие Майеры Блайнер. Непосильную дань. А Блайнеры еще и смеют заявлять, будто мы сами виноваты. В чем? В чем? Мы еще даже не родились, когда нас прокляли. Повторю вопрос. Майера прокляла вашу семью просто так? Без повода? Проснулась однажды утром и прокляла? Настойчиво повторил Десар. Нет, она была безумно влюблена в отца, а когда он женился на другой, она прокляла всю нашу семью из ненависти и ревности. Ответила я, сдерживая гнев. Хорошо. Предположим, ты права. Давай представим, что ты Майера, а я Атральд. Возраст примерно совпадает, так? Хотя нет, Маэре было девятнадцать, когда это произошло, а Атральду двадцать «Двадцать пять!» — поправила его, сверля сердитым взглядом. «Но я не собираюсь притворяться, будто я — это она!» «Я не прошу тебя притворяться ею, но ты — сотрудница Сиба. Ты должна уметь вживаться в шкуру преступника и думать, как он. Это не всегда весело или приятно, если ты не знала». «Я прекрасно знаю», — прорычала в ответ. «Отлично, тогда продолжаем». Наша задача понять логику злоумышленника. Тысячи людей расстаются ежедневно, но такое проклятие лишь одно. Я хочу разобраться, почему Маэра поступила так, как поступила. Это не имеет значения. Имеет. Для тебя. А значит и для меня. Невозмутимо ответил де Сары, за эту невозмутимость захотелось огреть его, сделанный им самим миской. Итак. Я – Тральт, а ты – Майера. Ты безумно любишь меня, а я – Вивиану. Мы с тобой вот-вот должны пожениться, но я не хочу этого брака. При этом я не разрываю помолвку. Почему? Твой отец категорически против. Он и отец Майеры заставляют тебя жениться. Я – взрослый мужчина, 25 лет, образованный, из знатной семьи. И я не могу отказать своему отцу. «Дед был очень сложным человеком, он умел давить и заставлять», — процедила я, с трудом сдерживая гнев. Навязанный разговор выводил из себя, но в то же время цеплял, будто вонзаясь под кожу рыболовными крючками. «Хорошо. На меня давит отец, я не хочу этого брака, а ты хочешь, потому что ты меня любишь, так?» «Так». Тогда почему ты бросаешь меня у алтаря? Почему ты не соглашаешься на брак с любимым человеком? Почему не предлагаешь ему уехать подальше от Вивианы? Если мы поженимся, я не смогу тебе изменять, и со временем наши отношения могут наладиться. Почему ты отказываешься от такого шанса? Я... я не знаю. Я не знаю, чем руководствовалась Майера». Возможно, она просто дура, и в ее поступках нет никакой логики. «Хорошо», — легко согласился Десар. «Предположим, ты права. Ты передумала выходить замуж и отвергла меня у алтаря. За что тогда ты меня так ненавидишь? Это ты сначала решила, что мы будем женаты, а потом, что не будем. Разве ты не должна испытать облегчение?» Ты унизила меня, отказав у алтаря на глазах обеих семей. За что тебе ненавидеть меня дальше? За то, что ты меня не любил и предпочел другую, это очевидно. Это ты предпочла отказаться от брака. Я бы женился на тебе. Пусть я любил Вивиану. Но у того алтаря я ответил согласием, а ты нет. Я выбрал тебя, за что ты меня ненавидишь. Я широко распахнула глаза и замерла, словно примороженная к месту словами Дессара. «Я не знаю. Я не могу думать, как Маэра. Тебе не хватает данных. Тетя говорила, что никогда не любила Атральда и очень боялась брака с ним. Давай попробуем подойти к ситуации с этой точки зрения». «Она не могла его ненавидеть. Она его любила». Если она любила его так сильно, что заставляла на себе жениться, то разве нелогичнее было бы согласиться на брак? Давай разберем другую гипотезу и представим, что ты меня ненавидишь. Ты не хочешь этого брака. Тебя принуждает отец так же, как мой отец принуждает меня. Нет, не сходится. Тогда нам нечего делить. Тогда мы оба хотим отказаться. Нахмурилась я. А что, если я не могу отказаться? Что, если я не хочу этого брака, ненавижу тебя, но отказаться не могу? Что, если я использую любую возможность унизить тебя, месяц за месяцем? Что, если я угрожаю тебе?» «Мой отец не стал бы угрожать Маэре. Зачем?» «А зачем он согласился на этот брак у алтаря, если так сильно ненавидел ее?» «Ради семьи». Выдохнула я, чувствуя, словно история расползается на куски, не желающие состыковываться в понятную картину. «И что хорошего дал бы этот брак вашей семье? Разве он принес бы мир и устранил разлад между баларами и Блайнерами?» Спросил Десар, хотя сам прекрасно знал ответ. «Нет, он сделал бы только хуже». «И ты это понимала?» Ты пошла к своему отцу и умоляла его отменить помолвку. Но он лишь отмахивался от тебя и наказывал за неповиновение. Тогда ты пошла к жениху и умоляла уже его. Но он отменить помолвку не мог. Хотел, но не мог. Почему? Дед. Дед заставил его, да? Я, кажется, даже знаю, как. Я отшвырнула на землю, сделанную десаром миску и сжала кулаки. Неужели Майера хотела отменить помолвку? Да. Она ходила к старшему Балару и просила его тоже. Но он лишь рассмеялся ей в лицо и пригрозил наказать, как только она станет его законной невесткой. Это похоже на то, как вел себя твой дед? Да. Да, он мог такое сказать и сделать. Пришлось признать мне. Итак, ты ненавидишь жениха, но не в силах отменить помолвку сама. Твой отец, твой жених и твой будущий свекр не слушают тебя, и каждый грозит наказанием. Что ты делаешь дальше? Отказываюсь от алтаря. Понимаю, что это будет жутким позором, но отказываюсь. Вспыхивает скандал. Звучат оскорбления, назначаются дуэли. Ты возвращаешься домой. Что делает твой отец? Я посмотрела на Десара, чувствуя себя загнанной в угол. Новое знание наваливалось со страшной силой, и я не могла этому сопротивляться. Я не хотела верить Десару, но не могла найти нормального объяснения ситуации. Что сделал твой дед? Обреченно спросила, примерно предполагая, что услышу в ответ. Выпорол тебя так, что ты не могла ходить. А я в этот момент женился на другой, радуюсь жизни. И я иду тебя проклинать. Не просто проклинать. Ты идешь умирать, ведь такое проклятие можно наложить лишь ценой жизни. Но скажи, разве этого достаточно? Разве произошедшее стоит того, чтобы умереть? Тихо спросил Десар. «Ты, Кайра, понимаешь, почему ты, Маэра, пошла на такой шаг?» «Нет». «Нет, должно быть что-то еще». «Хорошо. Предположим, будто действительно было что-то еще». «Ты пришла и рассказала богине. Начертила жертвенный круг с проклятием, вошла в него и отдала свою жизнь, чтобы проклясть Баларов». «Не одного лишь меня, всех Баларов. Почему?» В глазах Маэры виноваты были все. И отец, и дед, и мама. Поэтому она прокляла всех. Но ведь это не они выпороли ее за отказ. Не они. Зато они месяцами издевались над ней до отказа. И ты сама знаешь, как это тяжело, когда над тобой глумятся. Но во сто крат тяжелее, если зачинщик твой собственный жених. Представь на секунду, будто твоим женихом стал Кентан. «Нет, этого не может быть, отец. Отец бы не стал поступать так, как этот...» Едва слышно выдохнула я. «Тогда почему богиня оставила тебя в живых? Почему она встала на твою сторону и поддержала тебя? Почему тебя не наказали за проклятие?» Я молчала до предела, распахнув глаза. «Отец не мог. Майера солгала. Проговорила я чувство, что просто не в состоянии принять то, что говорил Десар. Хорошо он не мог, а она солгала. Возможно, она действительно просто глупая, злопамятная и мелочная негодяйка. Давай примем это за рабочую версию и перенесемся на девять лет назад. Бреуру и Гвен исполнилось по шестнадцать. Они вышли в свет, и Маэра торжественно и мстительно объявила о проклятии. «Теперь я Атральт, а ты Вивиана». «Что? Зачем это?» «Мы должны понять их мотивы и разобраться в ситуации. Так вот, я Атральт, а ты Вивиана. Мы любим друг друга, и ты подарила мне восьмерых прекрасных детей с сильным даром, а девочек еще и редкостных красавиц. И тут в нашу благополучную и счастливую семью врывается проклятие, так?» «Я колебалась». Правда жгла язык, но я не была уверена, стоит ли доверять ее десару. Кроме того, в только что вылеченных ушах нарастал странный гул, и от чего-то захотелось прилечь. Не совсем. Наконец признала я. Дед злился на тебя и маму, то есть на меня за то, что у нас родился только один мальчик. Он хотел больше сыновей для тебя, чтобы укрепить род. Он был груб со мной. Называл бесполезной нищей приживалкой. «Я вступался за тебя», — тихо уточнил Десар. «Иногда. Но ты тоже хотел сыновей. А я не хотела больше детей, потому что боялась, что снова родятся девочки. Ты сердился на меня. Но я же не могла повлиять на пол». «Хорошо. Я узнаю о проклятии, что я делаю дальше». Ты предпринимаешь шаги, чтобы избавить от него своих детей. Ты пытаешься заставить Маэру его снять, а когда она отказывается, ищешь другие способы. Ты накладываешь проклятие на ее детей и предлагаешь его снять, если она взамен снимет свое. Это логично. Но ничего не получается. Мастера справляются сами, а Маэра лишь смеется тебе в лицо, когда ты требуешь снять проклятие с Баларов. Когда Брэна исполняется восемнадцать, ты берешь меня и выполняешь ритуал, чтобы снять проклятие. Мы погибаем. «Зачем?» Неожиданно мягко спрашивает Десар. «В каком смысле зачем?» Злюсь я. «Ты хочешь снять проклятие!» «Зачем?» «У меня восемь детей, давай пробежимся по возрастам. Старшим по восемнадцать». Аделе шестнадцать, двойняшкам по четырнадцать. Тебе, Кайре, тринадцать, а младшим близняшкам одиннадцать, так? Примерно. Кому из детей так срочно понадобилось замуж, чтобы бежать снимать проклятие? А ведь я точно знаю, что погибну в процессе. Но смогу ли снять проклятие, большой вопрос. Что нужнее моим детям, особенно младшим? Отец или снятое проклятие? Отец, едва слышно шепчу я. Разве я могу этого не понимать? Сколько мне лет? Сорок два. Мне сорок два года, я глава не самой богатой семьи. Восемь моих детей прокляты, и я ничего не могу с этим поделать. Я нахожу способ снять проклятие, но цена — моя жизнь. Я согласен эту цену заплатить, только в чем спешка. «Зачем мне снимать проклятие сейчас, когда девочки еще такие маленькие и все равно не смогут выйти замуж? Разве не жестоко перекладывать заботу о семье и такую огромную ответственность на плечи единственного старшего сына? Он же еще ребенок. Он даже не доучился в академии. К чему торопиться?» «Я молчу, раненая в самое сердце этим страшным вопросом. Разве не логичнее подождать несколько лет?» дать образование всем детям, вырастить их, опробовать разные способы снятия проклятий. Я – квалифицированный целитель, практикующий хирург, и, в отличие от моих детей, не обязан платить налог на безбрачие. Я могу работать и зарабатывать, помогать им планировать финансы и нести налоговое бремя вместе с ними. Разве я не должен сначала делать предварительные договоренности о браках для своих дочерей, чтобы убедиться, что когда проклятие будет снято, они выйдут замуж за достойных ноблартов. Разве не логичнее сначала убедиться, что после моей смерти с детьми все будет благополучно, и только потом идти и снимать проклятие ценой своей жизни? Когда мой первенец будет достаточно взрослым и готовым к ответственности, а мои маленькие дочки перестанут нуждаться в матери, почему я так не делаю? Меня трясет от каждой реплики Десара. Каждое слово будто загоняется под кожу ядовитой иглой, и мне больно слышать то, что он говорит. Хочется закричать и ударить его, но только лишь по одной причине. Он прав. Он прав. Почему? Почему отец так поступил? Зачем он пошел на тот дурацкий ритуал, который все равно ничего не исправил? «Почему?» — сиплю я. Ответ где-то рядом. Но вот только мне слишком больно даже предполагать его. Из чувства вины? Из страха, что дети начнут задавать вопросы? Из опасений, что они узнают, почему прокляты? Мне становится плохо. По-настоящему плохо. Крупная дрожь проходит по телу волнами, и вместе с ней из-под контроля вырывается магия. Меня штормит. У Десара округляются глаза, и когда я оседаю на землю, он подхватывает меня на руки и шепчет. «Тихо, Кайра, тихо, не надо так, они всего лишь люди. И Майра, и Атральт, и твой дед, и мой. Они всего лишь неидеальные люди, которые совершали ошибки, испытывали злость и вину. Но мы будем лучше и умнее, слышишь меня?» Но я уже не могу остановить то, что происходит. Меня трясет все сильнее и сильнее. Он забрал маму. Мама не хотела. Он заставил ее. Он заставил ее пойти с ним, ведь он не хотел, чтобы она вышла замуж за другого. Я слышала их разговор накануне гибели. Мама разубеждала отца. Она умоляла его подождать, но он был таким упрямым. И таким трусливым. Отец не герой, да? Он просто трус. Он сначала навлек на нас беду, а потом бросил нас всех. Он не пытался снять проклятие, а пытался сбежать. И маму потащил за собой. Оставил Брена и нас одних. Он должен был сделать так, как говоришь ты. Должен был остаться и помогать разбираться с тем, что сотворила Маэра. Магия идет в разнос, и в груди начинает нестерпимо жечь. Кайра, луна моя, не надо так, шепчет Десар. Успокойся, дыши, это просто приступ. Ну же, луна моя, дыши, дыши спокойно. Все хорошо. Я буду рядом с тобой, я никуда не денусь. Это просто тяжелый разговор. Я еще ни разу не видела у Десара настолько обеспокоенного выражения лица. Что происходит? Ты переволновался. Он прижимает меня к себе и начинает баюкать, как ребенка. Но ты справишься, ты сильная, самая сильная девушка на свете и самая необычная. Ты справишься. Дыши, просто дыши. В груди продолжает жечь, и я не понимаю, почему мне так больно, почему магия не помогает, почему не становится легче. У меня срыв? Нет, только не это. Ни в лесу, ни сейчас. Прости, — шепчу я, стыдясь своей слабости. Становится неожиданно темно, и я даже не сразу понимаю, что веки мне больше не подчиняются. Остается только голос Досара, уговаривающий дышать. И я дышу, пока хватает сил. А потом они просто заканчиваются.